Глава 13. Новое задание. Ночью Зевс попросился на улицу, и так как он сильно подрос за последние дни, я спокойно отпустил его и совершенно забыл об этом. Поэтому, когда утром открыл дверь, то увидел рядом со входом тушки зайцев, которые он таскал. Сам Зевс лежал рядом покусанный, но довольный, а его раны уже не кровили. Заниматься разделкой сейчас не было времени. Поэтому просто закинул их в инвентарь и выдал взамен кусок мяса, который он тут же принялся грызть. Мы тоже перекусив, быстро отправились в путь. Не доходя до конца просеки, мы свернули в лес и дальше шли только по лесу, ориентируясь по моей карте. Вместо 4 часов мы потратили 7 и вышли к другой стороне деревни, где при входе стояли также два охранника, которые потребовали надеть на шею Зевса поводок чему он не сопротивлялся. Староста был на месте, поэтому мы сразу прошли к нему. «Доброе утро, Мангуст! Рад, что ты пришел. Для тебя есть задание, но не знаю, возьмешь ли ты за него. И смотрю, ты привел к нам новых игроков», — сказал он, как только я первым вошел к нему. «Да, мои друзья, им нужно пройти регистрацию и по-быстрому выполнить задание», — сказал я, выкладывая на стол два золотых. Деньги сразу исчезли, и он ответил. Пусть положит руки на магический шар. Процедура прошла быстро и без вопросов. Михалыч, тебе нужно пройти к охране южных ворот и передать им вот это и сразу вернуться обратно, сказал староста, передав ему небольшой свиток. Виктория, вам нужно отнести поесть моему сыну, а он дежурит на северных воротах, сказал староста, передав ей небольшой свёрток. Они тут же отправились выполнять задание. А староста, дождавшись, когда они уйдут, сказал: "Я нашёл для тебя хорошее задание, и оно обойдётся тебе в эту сумму". Написав на куске коры цифры, он передал его мне. "50 золотых". "Что я за это получу и какое именно задание? Если оно меня устроит, то ты получишь вознаграждение", сказал я, кивнув на кусок бересты с надписью. У соседей схожие проблемы. Там орудует большая стая волков, от десяти до двадцати волков. И что, разве это стоит такой награды? Удивился я. И еще никто не знает, и эту информацию придержат. Но помимо как минимум пяти пропавших новичков, там пропала группа из восьми игроков. Судя по поступившему старости отчету, они все погибли. А там ведь были очень опытные игроки. У каждого высокоуровневое оружие для нашей локации. «Да и они явно были не бедными, а это значит, что можно найти место их гибели и неплохо поживиться», — ответил староста. «Почему вы думаете, что они именно умерли, и другие не опередят меня?» — спросил я. «Они заключили со старостой договор, что он никому не отдает это задание, а чтобы он знал, что с ними, они разрешили поставить на них метки жизни». Ведь они могли просто поднять уровни и уйти из этой локации, не предупредив старосту. Часть награды пойдет старости той деревни, а задание могу выдать и я», — ответил он. «Хорошо, мы беремся за это задание, точнее, моя группа», — сказал я, выкладывая на стол пятьдесят золотых, и у меня остался пятьдесят один золотой. «Внимание! Вы получили задание. Найти и устранить угрозу в виде волков для соседней деревни». Награда вариативна. Ваша карта обновлена. Срок выполнения не более 10 дней. Возможно скрытые задания. За регистрацию группы с вас 5 золотых, и вы получите рейтинг в общей системе и доступ к групповым заданиям в будущем. Сказал староста, улыбаясь и сметая рукой деньги со стола. Пришлось расстаться ещё с пятью золотыми. Но зато у меня появилась возможность отправлять сообщения в общем чате нашей группы и видеть их состояние даже удалённо. Я могу приобрести базовые навыки для группы, а точнее, членов нашей группы, спросил я. Да, только тут берётся средний рейтинг харизмы всех членов группы. И учтите, если вы исключили своего состава игрока или он вышел сам, то в течение недели он не сможет вступить в другую группу. Понятно. Тогда смысл ждать Викторию я не вижу, сказал я и открыл торговую площадку. Навыков тут было немного, и стоили они недёшево по 3 золотых за каждый, а расширенный по 5 золотых. Не имея большого выбора, взял сразу несколько: навык разведчика, навык диверсанта, навык кузнеца, навык езды на животных расширенный, навык лучника расширенный. Навык владения тяжёлым оружием: топор, секира, молот, расширенный. Это только простые навыки, как помечено медного уровня. А про серебряные я вообще молчу. Их цена начинается от 30 золотых. А ведь это базовые навыки нулевого уровня. Потратив 24 золотых, у меня осталось на руках 22 золотых. И решив взглянуть на стоимость оружия, тут же расстроенно вздохнул. Простой меч первого уровня стоит от 50 золотых. Второго уровня уже 100 золотых. А если я захочу его продать, то вместо 50 золотых мне дадут всего 15. Выгоднее продавать через аукцион, но там берут не всё, и комиссию у них от 50 золотых за каждый лот. Как бы ни хотелось избежать лишних трат, пришлось докупить стрел для лука, ведь пока мы тренировались Шесть из них полностью поломались, а сделать нормальную замену у нас не получалось. За 6 золотых купил три десятка стрел и убрал их в инвентарь. Теперь количество золота сократилось до 16, что меня совершенно не радовало. Пока я изучал возможности торговой площадки, то вернулись мои спутники и завершили квесты, улучшив свою репутацию с жителями деревни на одну единицу. Покинув старстов, мы вышли на улицу, где я им открыл доступ к нашему заданию. Оказывается, теперь нам будет проще общаться с помощью сообщений, а я ещё могу открывать или закрывать доступ членам группы к определённой информации. Ты уверен, что мы справимся с этим заданием? Если там пропала группа опытных игроков, спросил Михалыч. Да, опыт у меня есть, и скажу сразу, в прямом противостоянии нам не выстоять, поэтому только засада. Ответил я: "Может, Вику оставим тут? Со своим луком она будет бесполезна. Я ей передам книгу мага. Там два заклинания, одно из которых дистанционное, поэтому ты у нас будешь на передовой, а мы будем дистанционно убирать противников". Ответил я: "Тогда нужно уходить прямо сейчас, пока нас не нажгли люди Хромова. Возможно, удастся от них оторваться", сказал Михалыч, и мы направились на выход из деревни. Удалившись по дороге на север и дождавшись, когда деревня скрытся из виду, мы свернули в лес и пошли в сторону отметки на моей карте, где предположительно были зафиксированы нападения волков на людей. Путь оказался непростым и неблизким, поэтому шли не торопясь, внимательно осматриваясь, готовые в любой момент к нападению. Как я и предполагал, безопасно передвигаться можно только по дорогам. А вот в лесу подстерегает множество опасностей. Несколько раз замечал, что нами заинтересовались местные хищники, но все они, оценив угрозу от трёх человек, предпочитали отступить. И так было до того момента, пока нам не встретилось животное, похожее на пантеру, только зелёного цвета. Если бы не Зевс, мы бы проворонили атаку. А так, зарычав, он не дал нам подойти близко к зверю, спрятавшемуся в ветвях одного из деревьев. Я ошёл впереди, За мной шёл Михалыч с большим щитом в руке, а замыкала отряд Вика, которая пыталась разобраться в освоении магических заклинаний. Как только кошка выпрыгнула нам навстречу, Михалыч сделал шаг вперёд и прикрыл меня щитом, а я уже призвал бумеранг и отправил его в полёт. Вика не растерялась и следом за мной отправила разряд молнии. Внимание, на вас напала магическая мунтикора второго уровня. Это лишь задержало зверя на секунду, но свою атаку он не отменил, несмотря на то, что в его боку застрял бумеранг, напитанный маной. Зверь оказался не простым, а магическим и надеялся, что сможет справиться с нами. Отзываю бумеранг и призываю копьё, в то время как Михалыч заваливается на спину, не удержав броска зверя. Бью тварь в бок своим копьём и разряжаю ману с другой руки, выпуская магическое пламя а Вика бьет чудовище еще одним разрядом молнии. Это заставляет зверя отступить на один шаг, что дает возможность Михалычу ударить мечом из положения лежа по ногам. Получив еще одну рану, зверь пытается отступить еще дальше, явно не ожидавший такого напора. Зевс бросается на него со спины и кусает за задницу, при этом я явственно вижу, что в его пасти бьет слабый разряд молнии отпускаю застрявшее в боку зверя копье и призываю в руку меч, что занимает доли секунды, на которые отвлекается зверь. Шаг вперёд, и сильным ударом попадают твари по голове, зацепив один глаз, после чего та изворачивается, и я лечу в сторону, но монстру в морду попадает ещё один разряд молнии, а Михалыч, вскочив, бьёт его мечом в грудь, и удар сопровождается сильной молнией. Зверь уже практически добит, и я успеваю крикнуть: Да, его добить Вики. Ей нужно поднять уровень. Меня услышали. И за два следующих удара молнии она добивает чудовище. Я как раз смотрел за её параметрами, поэтому видел сообщение. Игрок Виктория переходит на первый уровень. Неиспользованные баллы 25. Для перехода на второй уровень нужно набрать 100 баллов. Она получает 5 очков характеристик и два навыка. Поднятие её до первого уровня нам очень нужно. Ведь так она перестает быть обузой. Вкладывай три в силу, один в выносливость и один в интеллект. Навыки мага и лука. Даю ей совет, и она сразу соглашается. Игрок Виктория. Уровень первый. Сила шесть. Ловкость шесть. Интеллект семь. Удача пять. Таризма десять. Выносливость четыре. Здоровье сто двадцать. Мана сто сорок. Навык маг молнии первого уровня. Навык владения луком второго уровня. Последний пункт меня порадовал. Значит, она уже практически получила навык лука первого уровня за счёт тренировок. Всё целое, никто не ранен, спросил Михалыч. Всё в порядке, даже зевс избежал ранений. А как он бросился на этого зверя? Думал, придётся нового питонца искать. ответил я. А мой зверь кусал и рвал хвост мёртвого монстра. Только сейчас обратил внимание, что на кошку оно практически не похоже смесь разных видов животных, и практически лишено меха. Но шкуру в любом случае нужно снять, как и забрать некоторые внутренние органы на ингредиенты для зелий. Только вот есть ее мясо нельзя, но зато стоить она будет немало. Почти час пришлось потратить на разделку туши, и хорошо, что при мне был полученный металлический нож, и им справился намного быстрее». Заодно мы и перекусили мясом, которое уже начало надоедать. Зато грешил в следующий раз попробовать зайчатину, принесённую Зевсом, которую я не решился продать, так как за все тушки не получил бы и золота. Можно было попробовать приготовить мясо и продать в таверне, но заниматься этим у меня не было времени. Поэтому они так и валялись в моём инвентаре. Когда закончил с разделкой туши, неиспользованные остатки поместил в инвентарь планирую сделать из них приманку для волков. Нужно найти её логово. Если ей попадались игроки, то там можно поискать системные предметы, предложил я, и все со мной согласились. Логово, где прятался зверь, нам нашёл Зевс, и довольно быстро. Поэтому время мы не теряли. А вот больших сюрпризов там не было. Системный флаг одна штука, светки базовых знаний две штуки, каменный нож две штуки. Тольцо усиления медное, плюс один к ловкости. Стандартный паёк — одна штука. Руна огня — одна штука. Руна воды — одна штука. Малый кристалл маны — пятьдесят единиц, две штуки». Вероятно, она убила всего двух новичков. Но зато тут было несколько клыков магических животных, которые я забрал с собой, обнаружив, что они светятся в магическом зрении. Задерживаться не стали и отправились дальше. А к вечеру, найдя большое дерево с раскидистыми ветвями, соорудили на нем небольшой лагерь. Спать, конечно, неудобно, но зато шансов нарваться на зверя почти никаких. Чтобы отбить лишние запахи, использовал железо убитого по дороге сурка, которое я хранил в инвентаре. Ночь действительно прошла спокойно. А с утра, после легкого завтрака, на котором все решили попробовать один паёк, мы отправились дальше. Конечно, с натуральным мясом, зажаренным мной, его не сравнить. Но для разнообразия рациона он подошёл. К обеду достигли границы обитания волчьей стаи, и, судя по следам, их тут может быть намного больше двадцати особей. Все как минимум второго, а то и третьего уровня. И это ставит открытым вопрос с нашими рангами. Боюсь, мы можем перейти на четвёртый уровень. А это гарантирую через сутки наш перенос в следующую локацию. Пришлось потратить время на расчёты. Если там все волки второго уровня, то Вики для перехода на второй уровень нужно 75 очков, а на третий ещё 200. Ну и если не хочет дойти до четвёртого, то максимум ещё 395 очков. Итого выходит 670 очков или 11 волков второго уровня. У Михалыча другие показатели и он может убить волков второго уровня в 8 штук, что вроде тоже неплохо. У меня есть шитье, базовый навык первого уровня, и на повышение его до третьего могу потратить 60 очков. Помимо этого я купил 6 навыков нулевого уровня и могу взять 2 случайных навыка первого уровня. А еще у меня 65 баллов. Значит, до 395 очков мне можно набрать еще и 330 очков. В общем, выходит 1040 баллов. И если считать по трети-уровневым зверям, за которых дают по 120 баллов, могу убить 8 таких монстров. С одной стороны немало, а с другой неизвестно, сколько всего зверей и какого они уровня. Огласив расклад, который нас ждет, решил, что опираться стоит такого риска. Ведь не нужно забывать, что трофеи будут очень хорошими. Дальше мы передвигались небольшими рывками. Я шёл первым с приготовленным браслетом невидимости. Находил дерево, на котором можно безопасно переждать, и мы перебирались на него. А следом я повторял это снова. Это было очень неудобно, но зато относительно безопасно. К вечеру мы почти достигли нужной мне точки. Только вот дальше высоких деревьев не было, что ставило весь мой план под угрозу. Местность была очень странной и подсвечивалась в магическом свете. Что походило на какую-то аномалию. Не знаю, является ли это нормой для этого мира, но велика вероятность, что мы встретим тут большое количество магических зверей, и, вероятнее всего, многие из них будут третьего уровня. Даже 10 зверей третьего уровня могут стать для нас непреодолимой преградой. Поэтому придётся немного изменить свой план. Очень осторожно изготавливали длинные жерди из небольших деревьев превращая найденное мной дерево в неприступную крепость. Сделали несколько ярусов для удобной стрельбы и заготовили ловушек рядом с деревом. Несколько раз приходилось останавливать работу, опасаясь привлечь к себе излишнее внимание. Затем я перетряс весь свой инвентарь и решил использовать последние куски печени магического кабана на наше усиление. На это ушёл весь вечер и половина следующего дня. К вечеру по очереди мы доели её и напились остатками крови, делая это один за одним, чтобы хотя бы кто-то из нас оставался на страже. Только утром мы пришли в норму, заработав по одному очку интеллекта и, соответственно, по 20 единиц маны. Таким образом, по мане у Михалыча 140 единиц, у Вики 160 единиц и у меня 140 единиц. Но у меня ещё было одно нераспределённое очко за квест. И долго колеблясь, вложил его в силу, доведя её до 9. Но здоровье на этом фоне выросло до 180 единиц. Нам с Михалычем придётся драться на нижних ярусах, и важно не умереть от пары ударов или укусов волков. От ямана нам сейчас очень понадобится. Волки ночные животные и предпочитают охотиться в темноте, что делает нашу задачу ещё сложнее. Поэтому пришлось заготовить смоленистые факелы и разместить их на соседних деревьях, на дистанции возможного поджога от молнии Виктории, для чего пришлось проверить это несколько раз опытным путем. Будь я один, то, конечно, не ввязался бы в такую авантюру, но нас трое, и есть все шансы на успех. Как бы нам не хотелось, но пришлось отложить охоту на следующий день. Так как слабость от приёма магического мяса была довольно сильной, но волки сами нас нашли. Уже под утро меня разбудил Зевс, покусывая за руку и нервно веляя хвостом, при этом делал он это совершенно тихо.